«Они здесь!» — проносятся мимо меня Мейзер. Подобрав юбки и бросив приготовление еды, из лагеря выбегает Элисон. Из палатки, подхватив сумку с лекарствами, выскакивает Финн. Я бросаю меч и устремляюсь за Мейзером, не сводя глаз с приближающихся фигур. «Вон тот человек, это генерал? Он как-то странно заваливается в седле». Он ранен? Конечно, ранен. Двое из них проникли в окрестности столицы Спринга, Эйбрила, а двое других в его морской порт, Лайнию. Не то чтобы в самую глубь королевства, но все же в пределах области влияния Ангры. Миссии в этих землях никогда не обходятся без пролитой крови. Мы с мейзером добегаем до них первыми. Финн, несмотря на крупную комплекцию, обгоняет Элисон и тут же разбирает сумку с повязками и мазями. С лошади обессиленно валятся на землю Дендера. Белые, как у всех вентарианцев, волосы падают на ее лицо, закрывая легкие морщинки в уголках глаз и губ. Ей около 50 как и Элисон. Пытаясь отдышаться, она прижимает руку к животу и поворачивается к слезающему с коня Гриру. Нога выдыхает Дендера, указывая Фину на глубокую рану на бедре Грира. Грир в ответ отмахивается, показывая на нее саму. Ей хуже. Он глубоко и ровно дышит, уткнувшись лбом в седло. Его короткие волосы цвета слоновой кости слиплись от пота и крови. Он излучает неумолимую решимость браться за любое дело, любую миссию, и мы с легкостью забываем о том, что он старше нас всех. Хен соскальзывает с лошади рядом с Дендерой, забрасывает ее руку себе на плечи и помогает подняться. Он так бережно поддерживает ее, что мне кажется, будто я подглядываю за чем-то интимным и хочется смущенно отвести взгляд. Странно, что у меня возникло такое чувство. Мы все одинаково относимся друг к другу, скорее маленькая разношерстная армия под командованием генерала, нежели семья. Интересно, если бы мы не находились в столь бедственном положении, захотели бы Хэн с Дендерой стать настоящей семьей? Все четверо покрыты ранами, перетянутыми повязками из разорванных рубашек. Повязки запятнаны буро-красным, высохшей и свежей кровью. Генерал, единственный, кто спустившись с лошади, стоит прямо, неподвижно возвышаясь над всеми и бесстрастно глядя на нас. Я столько времени провела вместе с Мейзером, что давно должна была научиться невозмутимости, но я застыла на месте, скованное волнением, не в силах сдвинуться, чтобы помочь Фину и мейзеру. Я лихорадочно оглядываю каждую лошадь, каждую сумку. Они достали половинку медальона. «Уильям!» Крик Элисон лишь на пару ударов сердца опережает ее саму. Она бросается к мужу, не думая о том, ранен он или нет. Генерал обхватывает ее худенькое тело руками и отрывает от земли точно медведь, сжимающий тряпичную куклу силы и власть рядом с хрупкостью и кротостью. Они крепко обнимают друг друга, уязвимые в такой редкий момент проявления чувств. Генерал ставит жену на землю. Она, в лайнии, ее привезли туда в день нашего отъезда. Фин опускает повязку, которую прижимал к ноге Г грира. Мейзер, держашую губ Дендеры, бурдюк с водой, поднимает взгляд. Я хватаю ртом жаркий тяжелый воздух, голова идет кругом. С самого падения Винтера мы только и делаем, что ищем по всей Примории медальон, но лишь несколько раз получали зацепку, где будет находиться его половинка. Одну из них Ангра постоянно перемещает из городов Спринга в отдаленные поселения, неподвластных королевством земель, Примории подножие Пейзлийских гор, морские порты, чтобы нам сложнее было вернуть обе половинки медальона. Но теперь мы близки к нашей цели. Грудь распирает от возбуждения, которое, я знаю, сейчас охватило нас и недавно охватывало их, до того, как они были ранены. Генерал обязательно отправит кого-нибудь за половинкой медальона, А отдохнувшие и бодрые солдаты — лучшие воины, поэтому он ни за что не пошлет на задание тех, кто только что вернулся. Что означает? Я бросаюсь к генералу. Окинув взглядом сначала Мейзера, потом Фина, он объявляет. Вы вдвоем отправляетесь немедленно. Им понадобится помощь, встаю я резко, я с ними». «Генерал глядит на меня так, будто вообще забыл обо мне». Нахмурившись, он качает головой. «Не сейчас. Мейзер, Фин, через пятнадцать минут вы должны быть готовы к отъезду. Собирайтесь». С на плече сумкой Финн с бежит к лагерю. «Ни на секунду не замешкался. Я смотрю на генерала, сжав зубы. Я готова. И иду с ними». Взяв лошадь под узцы, генерал направляется к лагерю. Остальные следуют за ним, все кроме спокойно наблюдающего за нами Мейзера. «У меня нет времени на споры», — резко говорит генерал. «Задание слишком опасно». «Слишком опасно для меня, но не для нашего будущего короля?» Он бросает на меня взгляд. «Ты победила Мейзера в бою на мечах?» Я кисло морщусь. Генерал все понимает по выражению моего лица. Вот поэтому это задание и слишком опасно для тебя. Мы так близки к цели, что не имеем права рисковать. Высокая трава хлещет по моим бедрам, сапоги с каждым шагом взметают грязь все выше. «Вы ошибаетесь», — не унимаюсь я. «Я могу помочь. Могу. Ты уже помогаешь». Ну да, тот мешок с рисом, что я в прошлом месяце купила в Отоме, спас наше королевство. Примечание «Отон». Перевод с английского «Осень». Конец примечания. «Твоя помощь нужна нам здесь», — замечает он. Я хватаю его за руку, заставляя остановиться, и он поворачивается, его лицо... Белая борода и волнистые пряди светлых волос забрызганы кровью и грязью. У него такой усталый вид, что неясно, сделает он сейчас следующий шаг или упадет. «Я способна на большее», — умоляю я. «Уильям, я готова». Однажды я назвала его отцом. После всех его историй о моих родителях, умиравших на улицах столицы Винтера, Джейньюри, когда Спринг захватил наше королевство, истории о том, как он подобрал и спас меня, мне, восьмилетней девчонке, казалось вполне естественным назвать его отцом. Но побагровев так, что я испугалась, как бы у него из носа не пошла кровь, он рыкнул, чтобы я никогда его так не называла. С той минуты я звала его генералом. Да, генерал, нет, генерал. «Вы мне не отец, и мне никогда не быть вашей дочерью, и я ненавижу вас за то, что вы — это все, что у меня есть, генерал». Не ответив, он тянет лошадь вперед. Его решение окончательное, и никакие доводы не заставят его передумать. «Как будто меня это когда-либо останавливало». «Я делаю недостаточно. Я не виню вас в том, что для спасения нашего королевства вы используете самые эффективные методы, но я знаю, я способна на большее». Из груди Дендеры вырывается стон. Она идет позади меня, и Хен все еще поддерживает ее под руку. «Мира», устала, — устало произносит она, — «милая, радуйся тому, что ты нужна здесь, а не там». Я резко поворачиваюсь к ней. То, что вы предпочитаете штопать платье, не значит, что все женщины жаждут того же. Дендера потрясенно открывает рот, и я зажмуриваюсь. Я не хотела, чтобы это прозвучало грубо, вздыхаю я, заставив себя посмотреть на нее. Она так измотана, что почти всем телом заваливается на Хэна. Ее глаза блестят от выступивших слез». Я просто хотела сказать, что если вы не стремитесь сражаться, то не нужно вас заставлять, а если я к этому стремлюсь, то не нужно меня удерживать. Если генерал меня отпустит, то, может быть, вам больше не придется выполнять миссии. Все от этого только выиграют. В глазах Дендеры все еще читается обида, и все же в них вспыхивает огонек надежды, когда она переводит взгляд на генерала. Раньше она, как и Элисон, занималась хозяйством в лагере, но пришло время, когда из-за нехватки людей отчаявшемуся генералу пришлось брать ее с собой на задание, а меня отправлять за провизией. Дендера никогда не возражала ни во время тренировок, ни во время выполнения таких опасных миссий, как эта. Но стоило заглянуть ей в глаза, и сразу становилось ясно, что такая жизнь ужасает её, что она мечтает о тихих и мирных лагерных заботах. Ей столь же непривычно оружие, как мне платье. Мимо нас проходит Мейзер. Мог бы проронить хоть пару слов, чтобы снять напряжение. Через пару шагов он вдруг падает, как подкошенный, словно сама земля обхватила его и не отпускает. оу -у, -у, у стонет он, вцепившись в лодыжку. «Я хмурюсь». «Что случилось?» — порывисто нагибается к нему генерал. Мейзер морщись катается по траве. Все подходят ближе. «Мира победила меня в нашей последней схватке. Она тебе не сказала?» «Положила меня на лопатки». «Вряд ли с такой ногой я теперь смогу отправиться в лайнию, сетует он. Напряженное лицо генерала расслабляется, морщинки разглаживаются. «А разве не ты выбежал нам навстречу?» Мейзер не теряется ни на секунду, я бежал, превозмогая боль. По-прежнему корчится он. «Я стою, затаив дыхание». Генерал поднимает взгляд на меня, а Мейзер незаметно подмигивает, широко улыбаясь. «Ты победила его?» — неверяще спрашивает генерал. Я молча пожимаю плечами. «Что поделать, лгунья из меня никакая. Но мне помогает Мейзер, к моим щекам приливает кровь. Генерал подозревает, что мы лжем, но не рискнет отослать Мейзера, не узнав наверняка, получил тот повреждение или нет». Он доверяет ему больше, чем кому-либо. Проходит долгое мгновение. Генерал потирает виски и шумно выдыхает через нос. «Помоги Мейзеру дойти до лагеря, а потом иди за шакрамом». Я стараюсь подавить радостный вопль, но у меня не получается. Генерал выпрямляется, берет по воде своей лошади и идет в лагерь, не желая видеть меня». Остальные вереницы следуют за ним, оставляя меня помогать калеке Мейзеру. Когда они отходят достаточно далеко, чтобы нас слышать, я падаю на землю и заключаю Мейзера в объятия. «Ты мой наилюбимейший монарх из всех-всех-всех монархов!» Бормочу, уткнувшись в его плечо. Его руки обвивают и сжимают меня, посылая по телу приятную дрожь. Внезапно осознав, что мы обнимаемся, я вскакиваю на ноги и протягиваю ему руку. Мое лицо пылает. Наверное, теперь буду ходить пунцовая. Нам нужно поторопиться. Мейзер берет меня за руку, но не встает и не дает мне уйти. Подожди. Свободной рукой он что-то ищет в кармане, и я опускаюсь на колени рядом с ним, вопросительно приподняв брови. Найдя искомое, Мейзер смотрит на меня с такой торжественной серьезностью, что я начинаю волноваться еще сильнее. В середине его ладони лежит округлый кусочек лазурита, один из редчайших камней Винтера, которые давным-давно добывали в Кларинских горах. «Я нашел его несколько лет назад, во время нашего пребывания в Отоме», — говорит Мейзер, с теплом глядя на меня после того, как Уильям провел с нами занятия по экономике Винтера. Он ненадолго замолкает, и я вижу в нем того мальчика, каким он когда-то был. Мы перебрались в Отем восемь лет назад. Мальчишка-принц, притворяющийся солдатом, и девчонка-сирота, которой было все равно кем притворяться, лишь бы быть рядом с ним. «Я тешил себя мыслью, что в нем есть магия», — печально продолжает Мейзер. На занятиях нам рассказывали о том, что королевства сезонов стоят прямо на магическом источнике, о том, как сильно они повлияли на наши земли, и о том, как Ангра одним движением руки сломал наш накопитель и лишил магии. После этого мне хотелось верить, что мы можем раздобыть магию где-то еще. На первый взгляд кажется, что наш мир гармоничен и в нем есть равновесие, Четыре королевства с одним временем года в каждом из них и четыре королевства с чередующимися временами года. Четыре королевства, где накопители работают в руках королев и четыре королевства, где накопители работают в руках королей. Но на самом деле в нашем мире нет гармонии и равновесия. Его всегда будут возглавлять монархи, владеющие магией а те, кто лишены ее, обычные жители, либо монархи, чьи накопители сломаны, будут им подчиняться. И мне ненавистно то, что я так... — его голос надламывается, — беспомощен, заканчивает он. — Ты далеко не беспомощен, — возражаю я. Криво улыбнувшись, Мейзер пожимает плечами. — Этот лазурит связывал меня с Винтером и, наверное, придавал мне сил. Я прикусываю губу, заметив, что он никак не отреагировал на мои слова. Мейзер кладет камешек в мою ладонь. «Я хочу, чтобы он был у тебя». Он не отпускает мою руку и не отводит взгляда. Его глаза ярко горят. Этот лазурит очень ценен для него. Вместе с ним он отдает мне часть своего детства. От охвативших меня чувств кружится голова — Я поднимаю лазурит, чтобы рассмотреть его в затухающем солнечном свете. Размером он не больше монеты, лазурно-голубого цвета с темно-синими крапинками. Помимо потерянного источника, магии есть только в накопителях восьми королевств в Примории, которые хранят и в случае нужды используют правители. В таких предметах, как этот маленький лазурный камешек, магии нет но я понимаю, почему Мейзеру хотелось верить в обратное. Порой одной веры в себя недостаточно, и ты пытаешься найти ее в магии. Но рано или поздно наступает момент, когда снова веришь в свои силы, обладая магическими силами или же не обладая. «Я знаю, ты и так справишься», — добавляет Мейзер. «Просто иногда мне очень помогало осознание того, что со мной частичка Винтера». Я сжимаю лазурит в ладони, сердце медленно и гулко бьется в груди. «Спасибо», — киваю я, опустив глаза. «За всё, Ты не обязан был». «Обязан», — качает он головой. «Ты достойно сражаться за свой дом так же, как все остальные. Я сглатываю. Мы так и сидим у лагеря. Вокруг не души. Лишь легкий ветерок колышет траву, да чахлые деревца в отдалении шелестят листвой. «Мне нужно собраться». Мейзер кивает, по его лицу вновь невозможно ничего прочесть. «Меня сводит с ума эта холодная маска». Мы возвращаемся в лагерь, разыгрывая маленькое представление. Мейзер притворно прихрамывает, опираясь на мое плечо, Я же одной рукой поддерживаю его за талию, а второй сжимаю в ладони лазурит. Я так остро ощущаю прикосновение его тела, что не могу дышать, а когда смотрю на него, так и вижу жизнь, за которую мы все боремся, обычную, но счастливую, в уютном доме, где только Мейзер и я. Но он не просто Мейзер, он правитель Винтера, и всегда в первую очередь будет им». Его в будущем ждет не дом, а дворец. Доведя его до костра, я спешу собраться в дорогу. Я все делаю молча, потому что молчать гораздо легче, чем говорить. А теперь я наконец-то делаю то, чего всеми силами добивалась помогаю своему королевству».